Глава 31. Про надежду. Более непохожих однопалатниц трудно представить. Возможно, мы с ней выглядели даже комично. Я после родов 40 килограммов, она 140. Почему я тогда была такой? Слишком трудные воспоминания. Не для того этой истории, чтобы меня кто-то пожалел. Так что конспективно. Живем в 36-метровой однушке с тремя детьми. Спим в пятером на двух кроватях. Вещи не умещаются в единственном шкафу. Игрушки по всему дому. Побыть одной хоть минуту — заведная и невыполнимая мечта. Всеми силами выбиваем из Лужковского правительства большую площадь. Тогда многодетные еще могли на что-то рассчитывать. И вот ордер на четырехкомнатную квартиру на руках. Тот же район, центр. Не нужно менять школу, сына и садик девочек. В эйфории начинаем ремонт на оставшиеся после доплаты за увеличившуюся жилплощадь, пусть и по льготным расценкам, но все равно, ого-го, какая сумма, деньги. Через месяц еще новость. Жду ребенка. Снова катарсис. Как все вовремя. Не будь новой квартиры, скорее всего, загрустила бы, что станет еще труднее и невыносимее на 36 метрах, а тут все одно к одному. А еще через месяц тяжело заболевает Володя. Сначала пугают страшным диагнозом. Месяцев семь ему осталось, держитесь, говорит доктор, не зная о моей беременности. Проживаем странные дни, полные необъяснимых чувств. Потом диагноз меняют, выживет, скорее всего. Но еще несколько недель он остается в больнице. А моя жизнь расписана по часам. Рано утром развожу детей в школу-сад. Потом на рынок купить что-то свежее для мужа. И домой готовить. Потом в больницу сидеть с ним. Потом в новую квартиру проконтролировать бригаду и ход ремонта. Потом в школу. Потом в сад. Вечером дети, уроки, готовка, уборка. Уложить всех. И на телефон искать дефицитные лекарства, личные связи и хороших докторов. И так день за днем. а мне больше всего на свете хотелось спать. Так во всей беременности выражался мой токсикоз. Спала по 15 часов в сутки. В ту же от силы по 5. В итоге Володя поправился. Квартиру отремонтировали и переехали. Но с моим организмом что-то произошло. Постоянные стрессы сбили щитовидку, и я начала стремительно худеть. На 32-й неделе весила 42 килограмма. После долгих препирательств и скандалов в женской консультации, где серьезно беспокоились, правда, не знаю, за меня или за соблюдение протокола, я, наконец, сдалась на лечение в Центр планирования семьи и репродукции на Севастопольском проспекте. Но не прошло и недели, как мой двухкилограммовый мальчик решил родиться. Его, конечно же, забрали в кувес. Лежу в палате, тоскую. Все мои новорожденные дети всегда оставались со мной. А теперь я не находила себе места. каждые полчаса брела в детское отделение и торчала возле сына, раздражая медсестер своими расспросами. И тут в палату привозят соседку после Кесарева. Огромная, рыхлая, все тело в веснушках, на голове копна жестких рыжих кудрей. Трое санитарок еле сгрузили ее с каталки на кровать. Когда та очнулась от наркоза, мы начали знакомиться. И, как это обычно бывает в больницах, к концу дня уже сдружились. Надя, Впервые забеременела в 38, будучи до этого уверенной, что бесплодна. Ни ее, ни мужа это не беспокоило, и они даже не пытались узнать причину, приняв как факт. Детей не хотели. Нам и вдвоем, хорошо да интересно. Беременность стала общим шоком. Размышляли, рожать не рожать, но давление родни сыграло решающую роль. Все в один голос твердили, если не сейчас, то может уже никогда, вдруг последний шанс. О естественных родах никто не думал, возраст, зачем мучиться. Врачи, разумеется, поддержали растерянную старородящую плановым кесаревым сечением. И вот лежим, болтаем. Заходящий медперсонал порой подшучивает над нами. Прикольно смотримся в паре. Я продолжаю бегать к своему крошечному мальчику, который весь в капельницах, датчиках и трубочках. С легкой завистью гляжу на лежащего рядом Надиного. Здорового, щекастого, четырехкилограммового. Надя к нему не ходит. Вести с полей приношу я. Думаешь, сходить? Ну, конечно, он у тебя такой классный, такой красивый. Смотрит с сомнением. Пойми, я к нему ничего не чувствую. Не хотела его, случайный какой-то. Вижу, что я для нее со своими рассказами, тревогами, многодетностью, беготней по отделению и восторгами инопланетянин, как и она для меня. Гружу ее темой грудного вскармливания. Зачем? Ей же смеси недоумевает Надя, не особо веря в успех. Ее ореола похожа на огромную веснушку, соска там не наблюдается в принципе, плоскость, равнина. Щекастого парня приносит на первое кормление. Ни секунды не целясь, он идеально хватает никому, кроме него невидимый сосок, и начинает сосать сильно и жадно. Надя в шоке. Что он делает? Как этому научился? Природа побеждает. Но Надя озадачена. Неужели я смогу это любить? Приходит делегация докторов, объявляет букет диагнозов моего сына. Часть очевидных, часть предполагаемых и утешалку. Вы вправе отказаться от ребенка, завтра переводим его в больницу. Предлагать такое мне. Затихшая после ухода делегации Надя Разговаривает очень осторожно, неуверенно. Может, еще обойдется. После выписки мы с ней потеряли друг друга. У меня началась другая жизнь, в которой стало очень много больниц и слез. счастья. Но это совсем другая тема. И вдруг через несколько месяцев звонок. «Привет, это Надя. Мы с тобой лежали в роддоме. Как твой мальчик?» «Все нормально», — отвечаю весело. «Живем, лечимся». Неожиданно она начинает говорить быстро, почти плача. «Когда ты уехала в больницу, на эту койку привезли женщину, у которой родился больной ребенок. Пришел муж, пришли ее родители. Стояли над кроваткой и спокойно рассуждали. Ну, конечно, отказываемся. Зачем нам это? Жизнь свою гробить». И я вдруг почувствовала, Какие волны ужаса исходят от больной девочки, какие страшно, как ее словно кидают в пропасть. Побежала к своему, целовала его и плакала, я все поняла, и больше всего боялась. Позвоню тебе, а ты скажешь, что и вы решились на что-то подобное. Как я счастлива.